а не позабавится ли нам сегодня, мамзель Селеста? Она ответила, потупив глаза. «Я к вашим услугам, месье Полит». Раиса с хохотом упала на стол. Дилижанс был запряжен белой клячей, белая кляча с розовыми от старости губами пошла шагом.